Издательство Бамбора. Океан книг. Н Шейн. Легендарные богини. 50 вдохновляющих уроков от женщин в мифологии. Посвящается Люсе и моим бабушкам. Вступление. Мифология забавная штука. Если разобраться, то в своей основе, при всём уважении к сакральным и религиозным составляющим, это истории, которыми мы объясняем себе, кто мы и откуда пришли. Человечество веками искало ответа на вопросы: как мы появились, почему и в чём наше предназначение? Мы преодолели многие испытания, будь то определение нашего места в истории, или ловушки современности. Мифология раскрывает все эти темы. Она обнажает наши истинные желания, наши важнейшие потребности, наши самые болезненные переживания. Она открывает перед нами правду как о нас самих, так и о тех культурах, которые формировали и толковали мифы. И возможно мифология справляется с этим заданием даже лучше, чем историческая теория или артефакты, потому что мифы дают больше информации о культурных идеалах и о том, что для нас по-настоящему важно. Боги не были частью мифологии испокон веков. И сотворение мира, каким мы его знаем, во многих случаях зона их ответственности. Женское божество часто становится тем жизненным началом, из которого происходим все мы. И признать это означает найти способ увидеть творца внутри каждого из нас, испытать чувство защищённости, отваги и любви. Предания о многих богинях повествуют о преодолении, о воплощении, то есть о сотворении предметов одной лишь силой мысли и о невозмутимой мощи. В то время такой истории и области покровительства небожительниц разнятся, богини в этой книге обладают одной общей особенностью. Все они смогли обрести и реализовать свою собственную волю. Рассказ об этих богинях, возможно, с небольшой помощью волшебства и веры, придадут силы и вам. В аудиокниге дальше описывается огромное разнообразие богинь из крупнейших пантеонов самых разных уголков мира. Они олицетворяют те качества, которые мы ценим и ищем в своей жизни: творческое начало, самореализацию, любовь, силу, защищённость, способность к развитию. Описание их жизней разнообразны, и всё же, несмотря на огромные расстояния, Некоторые истории имеют сходства, потому что рассказывают о том, что ценно для всех людей, вне зависимости от разделяющих нас границ. Здесь вы найдёте первобытных богинь, появившихся ещё до того, как зародилось само время, игривых небожительниц, которые так любят вмешиваться в дела нашего бренного мира, и величайших чемпионов демиургов. Миф о многих из них Повествует о невероятных приключениях, о храбрости и о самопожертвовании. И, конечно же, судьбы этих богинь укажут вам путь в повседневной жизни. Красной нити в книге проходит мысль о том, что мужское начало не существует без женского, что только вместе они составляют каждое живое существо на земле. История человечества в том числе и новейшая по большей части патриархальна. А это означает, что женские божества слишком уж долго оставались притеснёнными. Будем надеяться, что в этой книге вы сможете найти себе богиню-покровительницу. А может быть, и не одну, с которой у вас получится установить связь для напутствия, саморазвития, тренировки силы воли или чего-то ещё, что требуется вам на нынешнем этапе вашего пути. Используйте нашу классификацию для того, Чтобы найти богиню, которая поможет вам продолжить движение из той точки, в которой вы сейчас находитесь, возвращайтесь к этим страницам по мере того, как ситуация меняется, или просто наслаждайтесь рассказами о небожительницах и ощутите прилив сил от знакомства с вереницей женских образов, сыгравших ключевую роль в основании стольких цивилизаций. Женские божества существовали всегда. и они навеки останутся частью наших преданий. Теперь же оказать честь этому факту – ваша работа, ведь вы – потомки этих страстных, своенравных женщин. В конце концов, именно они – наши коллективные матери.